Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Тома 13-14. Собрание сочинений в 18 книгах. Книга 7. Москва. Мысль. 1991 год. Содержание. Том 13. Глава 1. Россия перед эпохою преобразования. Глава 2 Царствование Федора Алексеевича. Глава третья. Московская смута 1682 года. Дополнение. Том 14. Глава первая. Правление царевны Софии. Глава вторая. Падение Софии. Деятельность царя Петра до первого Азовского похода. Глава третья. Окончание двоевластия. Царствование Петра Первого Алексеевича. Глава четвертая. Продолжение царствования Петра Первого Алексеевича. Дополнение. Комментарии к тринадцатому и четырнадцатому томам истории России с древнейших времен.